Теперь, в это последнее мое свидание с бабушкой, она была уже очень стара, но сохраняла в совершенной свежести свой ум, память и глаза, она еще шила. И в этот раз я застал ее у того же рабочего столика с верхней паркетной дощечкой, изображавшей арфу, поддерживаемую двумя амурами. Бабушка спросила меня, заезжал ли я на отцову могилу, кого видел из родных в Орле, и что поделывает там дядя. Я ответил на все ее вопросы и распространился о дяде, рассказав, как он разбирается со старыми легендами. Бабушка остановилась и подняла на лоб очки. Слово «легенда» ей очень понравилось. Она услыхала в нем наивную переделку в народном духе и рассмеялась. Это, говорит, старик чудесно сказал про легенду. А я говорю, а мне бабушка очень бы хотела знать, как это происходило на самом деле, не по легенде. Про что же тебе именно хотелось бы знать? Да вот про все это. Какой был этот голован? Я его ведь чуть-чуть помню. И то все с какими-то, как старик говорит, легендами. А ведь, конечно же, дело было просто... Ну, разумеется, просто. Но чего вас это удивляет, что наши люди тогда купчих крепостей избегали, а просто продажи в тетрадке писали? Этого еще и впереди много откроется. Приказных боялись, а своим людям верили, и все тут. Но чем, говорю, Голован мог заслужить такое доверие? Мне он, по правде сказать, иногда представляется, как будто немножко шарлатаном. Почему же это? А что такое, например? Я помню, говорили, будто он какой-то волшебный камень имел и своею кровью или телом, который в реку бросил чуму, остановил, за что его несмертельным звали. Про волшебный камень вздор. Это люди так присочинили. И Голован тому не виноват, а не смертельным его прозвали, потому что в этком ужасе, когда над землею смертные фемиазмы стояли и все робели, он один бесстрашный был, и его смерть не брала. А зачем же, говорю, он себе ногу резал и икру себе отрезал? Для чего? А для того, что у него тоже прыщ чумной сел. Он знал, что от этого спасения нет. Взял поскорее косу, да всю икру и отрезал. «Может ли, говорю, это быть? Конечно, это так было».